Я взглянул на Джулиана. Он закрыл глаза, словно мысленно переносясь в ту сказочную страну, которая так щедро одарила его благословенным знанием. Ее краман поведал мне, что семь добродетелей, ведущих к жизни внутренне умиротворенной, радостной и духовно богатой, изложены в одной волшебной притче. Именно в этой притче... Суть всего. Он велел мне закрыть глаза, вот как я закрыл их сейчас, сидя на полу твоей гостиной. Затем он велел мне мысленно представить такую картину. Ты сидишь посреди величественного пышного зеленого сада. Сад полон удивительных цветов. Таких ты прежде никогда не видел. Вокруг царят возвышенная безмятежность и тишина. Ты наслаждаешься чувственной прелестью этого сада, словно в твоем распоряжении для этого целая вечность. Осматриваясь вокруг, ты замечаешь возвышающийся в центре сада красный маяк высотой в шесть ярусов. Внезапно тишина сада нарушается скрипом, отворяющейся в основании маяка двери. Из нее выходит, раскачиваясь трехметрового роста и весом в полтонный японец, борец Сумо, и, непринужденной походкой, направляется к центру сада. Дальше больше улыбнулся Джулиан. Этот японский борец... Обнажен. Его интимные места прикрыты витым розовым проводом. И вот, передвигаясь по саду, этот борец с умо находит блестящий золотой секундомер, который кто-то оставил там много лет назад. Он поднимает его и с оглушительным шумом падает на земь. Борец с теряет сознание и лежит молча и неподвижно. Ты подумал уже было, что он испустил дух, но тут борец приходит в себя, возможно, разбуженный ароматом только что распустившихся желтых роз, растущих рядом. С новыми силами борец стремительно вскакивает на ноги и невольно смотрит налево. Он поражен увиденным. Сквозь заросли кустарника, обрамляющие сад, просматривается длинная извилистая тропа, сплошь усыпанная сверкающими алмазами. Что-то невидимое словно подталкивает борца на эту тропу, и к его чести он ступает на нее. Тропа ведет его к дороге неприходящей радости и вечного блаженства». Джулиан сказал, что, выслушав эту странную притчу от сидевшего рядом с ним на вершине Гималаев монаха, который видел свет факела озарения собственными глазами, был обескуражен. Это и понятно. Он ожидал услышать нечто потрясающее, указание, которое подвигнет его к действию, возможно, даже растрогает до слез. Вместо этого прозвучала какая-то нелепая история о борце с умо, И Майки. Ее Краман заметил его разочарование.